Глава 11. Сьюз знает толк в шопинге. И еще какой. Ради предстоящего приема она обновила не только платье, но и туфли, и ожерелье, и волосы. Волосы. И даже мне она о своих планах не намекнула. Заскочила в салон на минутку, а выскочила с обалденным сияющим белокурым водопадом до талии прибавить к этому длинные загорелые ноги, и получается самая настоящая кинозвезда. «Красотка!» — восхищенно выдыхаю я. Мы стоим перед зеркалом в моей комнате. На Сьюз, обтягивающей вечернее платье цвета морской глади с вышивкой стеклярусом. Она ожерелье у нее русалка. «Первый раз вижу ожерелье с русалкой, и теперь мне отчаянно хочется такое же». «Ты тоже!» — мгновенно откликается Сьюз. Правда, я одергиваю платье. Зак Позен Удачно подчеркивает талию. Ну да, сам себя не похвалишь. К нему то самое колье от Алексиса Бетара. А волосы уложены в сложную прическу с волнами и тончайшими косичками. А еще я потренировалась правильно позировать на красной дорожке раскопала руководство в интернете и распечатала себе и сьюз: Ноги скрестить, локоть выставить. Подбородок поджать. Я принимаю отработанную позу. Сьюз делает то же самое. У меня как будто двойной подбородок. Огорчается она. Ты уверена, что так правильно? Может, мы слишком сильно поджимаем? Я вскидываю подбородок. Нет. Теперь я как гвардеец на плацу. А вот у Сьюз сразу выходит идеальная пош-спайс. И выражение лица, и все остальное. Точь в точь как надо. Вот. Радуюсь я. «Улыбнись только». «Я в такой позе не могу», — сдавленно бормочет Сьюз. «По-моему, это только циркачу под силу». «Тарки!» — окликает она мужа, мелькнувшего в дверном проеме. «Иди сюда, будем тренироваться позировать на камеру». Таркин еще от фокуса Сьюз с наращенными волосами не отошел. Теперь вид у него совсем обреченный. Хотя Сьюз упаковала его в подогнанный по меркам смокинг Прада с узким черным галстуком, и щегольскими туфлями. Тарки в кои-то веки выглядит отлично. Высокий, рослый. Волосы художественно взъерошены, Сьюз. Он совсем другой. Тарки, тебе нужно все время одеваться в Прада. Восхищаюсь я, и он бледнеет. «Стой здесь», — командует Сьюз. «Запоминай, когда тебя фотографируют, повернись в три четверти и сделай суровое лицо» милая я наверное не буду фотографироваться тарки пятятся если можно придется там всех фотографируют сьюз неуверенно оглядывается на меня всех ведь да конечно подтверждаю я мы же приглашены значит попадем в кадр восторг рвется наружу как пузырьки шампанского не могу дождаться мечта моей жизни сфотографироваться на красной дорожке в голливуде Услышав писк входящего сообщения, я вытаскиваю из клатча телефон. «Машина приехала. идем. «А люк?» — спохватывается Таркин, которому явно не хватает моральной поддержки. Он прямо туда подъедет. Я окутываю себя дымкой духов и улыбаюсь сьюз. Вперед, леди Клифф Стюарт! Нас ждут великие дела!» «Не зови меня так!» «Я сразу превращаюсь в старуху!» «Я заглядываю в детскую!» Где все заняты игрой в Твистер, под руководством Терри, нашего беби-ситтера. Правил Минни пока не понимает. Зато с огромным удовольствием катается по игровому коврику с цветными кругами, сбивая всех с ног. Пока-пока. Я целую ее в щечку. До встречи. Мама! Уилфрид завораженно смотрит на Сьюз. Ты похожа на рыбу. Спасибо, дорогой! Обнимает его Сьюз. Так и было задумано. Таркин в стороне вертит в руках игрушечный паровозик Уилфрида. «Может, мне остаться и присмотреть за детьми?» — предлагает он. «Я бы с радостью». «Нет!» — хором восклицаем мы со Сьюз. «Тебе там понравится!» — уверяет она, выволакивая Таркина из детской. «Может, встретишь Анжелину Джоли?» — щебечу я. «Или Вегер, или Ника Парка. Ворачиваю я с хитрым видом, ну, который Олиса и Громита снял. А, -а, -а. преободряется Таркин. Неправильные штаны. Да, вот это хорошее было кино. Беверли Хилтон, тот самый отель, где проводят церемонию вручения Золотого Глобуса. Мы едем туда, где вручают Золотой Глобус. Я едва не подпрыгиваю от нетерпения на сиденье медленно ползущего в плотном вечернем потоке автомобиля. «Сьюз!» — осеняет меня вдруг. «Как думаешь, там стелют ту же дорожку, что и на золотом глобусе?» «Может быть...» Сьюз, увлеченный этой мыслью, поправляет льющиеся по плечам пряди, а я в миллионный раз освежаю помаду. «Главное сейчас — не упустить возможность». На приеме обязательно будут какие-нибудь знаменитости первой величины, и если не зевать, можно заручиться неплохими связями. В сумочке у меня пачка визиток с надписью Ребекка Брэндон, стилист, и я твердо намерена переводить на тему моды любой завязывающийся разговор. Достаточно, чтобы меня нанял стилистом хоть кто-то, а потом уже слава пойдет, репутация наработается и выше только звезды. Самое сложное — заполучить того самого первого клиента. Машина подъезжает к отелю, и я взвизгиваю от восхищения. Толпы, как на золотом глобусе, нет, но имеется и ограждение, и стоящие плечом к плечу фотографы, и красная дорожка. Настоящая красная дорожка. А еще большие ширмы с надписями «Равны». Это название благотворительной организации. Оно как-то расшифровывается, но я не представляю, как. И вряд ли кто-то представляет. Перед ширмами позирует на камеру элегантная блондинка в телесном платье. А рядом с ней — бородатый мужчина в вечернем костюме. «Кто это?» — подталкиваю я сью с локтем. «Глен Клоуз? «Нет. Она из этого, как его...» Но ты помнишь сериал такой, сьюс морщит нос. Как же ее зовут? Смотри, я показываю на молодого парня в смокинге, и с щипастой прической, выбирающегося из лимузина. Фотографы, обступив автомобиль, лихорадочно щелкают и окликают его по имени. Но он на них даже не смотрит. Лицо у него абсолютно непроницаемое. Готовы, дамы? Оборачивается наш водитель. Да, сейчас. Я делаю глубокий вдох, пытаясь успокоить нервы. Весь день мы со Сьюз тренировались вылезать из ее взятой на прокат машины. Так что техника отработана. Сверкать бельем и спотыкаться мы не будем. И махать в камеру тоже, хотя Сьюз каждый раз норовит. «Готово?» На лице подруги нервная улыбка. «Готово!» Водитель открывает дверь с моей стороны. Я в последний раз приглаживаю волосы и как можно изящнее выпархиваю наружу под слепящие вспышки, возгласы, гомон толпы. Ой, что это? Куда делись все фотографы? Секунду назад были здесь. Я растерянно оглядываюсь. Они все толпятся вокруг соседнего лимузина. Оттуда выбирается какая-то рыжая девица в голубом платье и озаряет всех белозубой улыбкой. Я ее даже не знаю. Она что, звезда? Сьюз. Выйдя из лимузина вслед за мной, тоже озирается озадаченно. А где фотографы? Там, показываю я. У нее. А как же мы, огорчается, сьюз. Наверное, мы недостаточно знамениты. Неохотно признаю я. Ну и ладно, приободряется сьюз. Красная дорожка все равно никуда не делась. Пойдем. Она хватает под руку выкарабкавшегося из машины Таркина. «Пора блистать!» Перед отелем толча я из людей в вечерних нарядах. Но нам удается пробраться к красной дорожке. Я чуть не лопаюсь от восторга. Сейчас. «Здравствуйте!» Лучезарно улыбаюсь я охраннику, протягивая приглашение. «Мы гости!» «Сюда, мэм!» Скользнув по билетам бесстрастным взглядом, он показывает куда-то в сторону от красной дорожки, в боковой вход, куда постепенно втягивается толпа в вечерних нарядах. Нет, мы на благотворительный прием, объясняю я. Все правильно. Он отстегивает бархатный шнур. Приятного вечера. Вот ведь непонятливый. Может, он слегка туго дум? Нам нужно сюда. Я показываю на щелкающих фотографов. «На красную дорожку», — вставляет Сьюз, демонстрируя приглашение, на котором четко указано. «Подъезд с красной дорожкой». Это он и есть, мэм. Охранник снова кивает на боковой вход, и мы со Сьюз переглядываемся, оторопев. «Да, строго говоря, дорожка там есть. И она, в общем, даже бура красная». Только не говорите, что нас ждет именно она. Она не красная! возмущается Сьюз. Она бордовая. И фотографов там нет. Мы хотим пройти по этой. Я показываю на дорожку за спиной охранника. Туда допускаются только приглашенные из золотого списка, Мэм. Золотой список? Почему мы не в золотом списке? Пойдемте. зовет скучающий Тарки. Примем внутри по чутке. Но ведь весь смысл в красной дорожке. Ой, смотрите, Сейдж Сеймур. Она моя подруга. Сообщаю я охраннику, увидев Сейдж, которая что-то вещает в телекамеру. Мы должны поздороваться. Поздоровайтесь внутри. Сохраняет непреклонность охранник. Пожалуйста, мэм, не стойте на проходе. За вами еще гости. Выбора нет. С мрачным видом мы ступаем за ограждение и бредем по невзрачной псевдокрасной дорожке для второсортных гостей из незолотого списка. Поверить не могу. Я-то думала, мы будем на настоящей, вместе с Сейдж и прочими знаменитостями. Она сгонит, как стадо по тусклому бордовому ковру в пятнах. «Сьюз!» — шепчу я, осенённая внезапной идеей. Давай зайдем еще раз. Попробуем все-таки прорваться на настоящую. Точно, Тарки! Окликает она чуть громче. Мне нужно поправить бюстгальтер. Увидимся внутри хорошо? Да будь нам чутке». Сьюз вручает Таркину приглашение, и мы с ней, развернувшись, торопимся по псевдокрасной дорожке назад. Народу в вечерних нарядах, драгоценностях и облаках духов... Уже так много, что мы похожи на рыб, плывущих против сияющего и переливающегося течения. Простите, бормочу я. Забыли кое-что. Позвольте. Наконец, мы возвращаемся к началу и останавливаемся отдышаться. Охранник по-прежнему на посту. Загоняет людей на бордовую дорожку. Нас пока не заметил. Но это потому, что мы прячемся за ширмой. «А теперь что?» спрашивает Сьюз. «Отвлекающий маневр. Подумав секунду, я воплю. «Боже мой, я потеряла Сережку Гарри Уинстон. Пожалуйста, помогите!» «Она где-то под ногами». Все женщины в радиусе слышимости застывают столбом. Я вижу, как они бледнеют в ужасе. Гарри Уинстоном в Лос-Анджелесе не шутят. «Мамочки!» «Гарри Уинстон?» «Сколько карат!» «Пожалуйста!» Со слезами в голосе молю я. «Помогите!» Десяток женщин присев, шарят ладонями вокруг. Как она выглядела, Фрэнк, помоги, она потеряла сережку. Я как-то потеряла кольцо, Гарри Уинстон. Пришлось весь бассейн осушать. Вокруг суета и хаос. Кто-то ползает на коленях в поисках сережки, кто-то проталкивается на бордовый ковер. Мужчины пытаются увести жен внутрь. Охранник твердит: проходите, пожалуйста, не толпитесь. Наконец. Он отстегивает бархатный шнур и сам шагает на бордовую дорожку. Не задерживайтесь, проходите, пожалуйста. Ай! Мне наступили на руку! вскрикивает женщина. Не раздавите сережку, волнуется другая. Кто-нибудь ее нашел? Какую сережку? В замешательстве озирается охранник. Что здесь происходит? Давай, шепчу я сьюз. Бегом! Без лишних раздумий мы обе перескакиваем с бордового ковра через оставленный без присмотра пропускной пункт с бархатным шнуром на красную дорожку. У меня вырывается ликующий смех. Мы здесь, на самой настоящей подлинной красной дорожке. Сьюз тоже сияет от радости. «Получилось! Вот это я понимаю! Красная!» Я оглядываюсь, пытаясь сориентироваться, одновременно принимая правильную позу и держа улыбку. Да, дорожка определенно красная, а еще широкая и пустынная, потому что все фотографы опять улетучились. Мы со Сьюз медленно двигаемся вперед, в отрепетированных голливудских позах, локоть выставить и так далее. И хоть бы кто сфотографировал, часть по-прежнему толпится вокруг того парня с шипастой прической. Остальные болтают или висят на телефоне. Да, я понимаю, что мы не звезды, но все же. Мне обидно за Сьюз. Такая красота пропадает. Сьюз. Изобрази, как ты оглядываешься через плечо, выгнув спину. Командую я и кидаюсь к темноволосому фотографу в джинсовке, который, зевая, облокачивается на ограждение. Он еще и зевает. Щёлкните её, прошу я, показывая на Сьюз. Великолепно выглядит. А кто она? Вы что, не узнаете? Я таращусь на него в изумлении: Как же вы работаете-то? С ней сейчас все носятся. Да кто она? С безразличным видом, повторяет фотограф. Сьюз Клифф Стюарт. Британка. Очень, очень известная. Кто? Фотограф листает распечатанную шпаргалку с фотографиями и фамилиями знаменитостей. Нет, не значится. Убрав шпаргалку, Он достает телефон и начинает набирать сообщение. «Ну, сфотографируйте!» — уговариваю я, оставив притворство. «Что, вам жалко?» «Просто так!» Фотограф смотрит на меня, словно только сейчас увидел. «А как вы попали на красную дорожку?» «Тайком», — признаюсь я. «Мы в Лос-Анджелесе ненадолго, и будь я голливудским фотографом, снимала бы не только звезд, но и обычных людей». Губы фотографа кривятся в едва заметной ехидной усмешке. «Правда?» «Да!» Он со вздохом закатывает глаза. «Ну ладно». А потом вскидывает фотоаппарат и наставляет на Сьюз. «Да!» И меня взвизгиваю я, торопясь к ней на красную дорожку. Вот так, быстренько, локоть выставить, ноги скрестить. Сбылось. Нас действительно фотографируют в Голливуде на красной дорожке. Я улыбаюсь в камеру, стараясь принять естественный вид и жду вспышку. «Мэрил! Мэрил! Мэрил!» Объектив как ветром сдуло. Словно стадо диких бизонов, фотографы, включая и нашего знакомого в джинсовке, несутся к дальнему концу красной дорожки. По-моему, так нас ни разу и не щелкнув, Он подпрыгивает в самой середине вопящей и орущей толпы папарацци. «Мэрил, сюда, посмотрите сюда!» Вспышки мигают, как стробоскопы. От гвалта закладывает уши. Это явилась Мэрил Стрип. Ну да, что тут поделаешь. С Мэрил Стрип тягаться бесполезно. Мы обе смотрим... В благоговейном восхищении, как она грациозно ступает по красной дорожке в окружении нескольких сопровождающих. «Мэрил!» — храбро выкрикивает Сьюз приближающейся актрисе. «Обожаю ваши фильмы!» «Я тоже!» — подхватываю я. Мэрил Стрип оборачивается со слегка озадаченной улыбкой. «Да!» — мы пообщались с Мэрил Стрип на красной дорожке. «Предвкушаю реакцию мамы!» В зал, где проходит прием, я впархиваю, как на крыльях. Ничего, что мы так и не попали на снимки, зато здесь все точно так, как я себе представляла. Настоящий Голливуд. Люди в потрясающих нарядах, и Марил Стрип, и легкий джаз в исполнении живого оркестра, и вкуснейшие цитрусовые коктейли. Оформленный в пастельных розово-серых тонах зал уставлен круглыми столами а на сцене, перед которой выделено пространство для танцев, кружатся профессиональные танцоры. О, и подарочные пакетики на каждом стуле. Глаза моментально разбегаются. Я высматриваю знаменитости среди приглашенных. Сьюз делает то же самое. Заметив около барной стойки люка, мы втроем спешим к нему. Он стоит с Аароном и какой-то незнакомой мне парой. Но когда он представляет их как Кена — и Давину Керроу, я вспоминаю, что Люк рассказывал о них на прошлой неделе. Они продюсеры. Снимают фильм о Крымской войне. Люк с Аароном всеми силами протаскивают Сейдж на роль Флоренс Найтингейл. Насколько я понимаю, Сейдж требуется смена амплуа и новый имидж, и Флоренс для этого подходит как нельзя лучше. Лично мне кажется, что фильм совершенно не для Сейдж. «Но Люку я этого говорить не собираюсь». «Сейдж мечтает об этой роли», — уверяет он Кена, бородатого, внушительного и постоянно хмурящегося. «Я бы даже сказал, бредит этой ролью». «Давина тоже довольно внушительно. Одетая в черный брючный костюм со смокингом, она то и дело с рассеянным «Огу» утыкается в Блэкбери прямо посреди очередной фразы Люка. Сейдж считает, что этот сюжет достоин увековечения. Доказывает Люк, и она уже почти вжилась в роль. А, вот и она сама. Как раз о тебе говорили, Сейдж. О! К нам действительно приближается Сейдж в роскошном красном платье, безупречно оттеняющим медовые волосы. Сейчас я представлю ей Сьюз и Тарки. Хочется надеяться, что говорили. Для этого я вас и нанимала смеется Сейдж. Обсуждали, Флоренс? Ответив ей вежливой улыбкой, продолжает Люк. Я рассказывал, как ты загорелась этой ролью. Да, еще как. Кивает Сейдж. Видели мою новую татушку? Она демонстрирует запястье и грива, перебирая пальцами. Люк вздрагивает. Сейдж, детка, ровным тоном начинает Аарон. Мы вроде бы договорились. Больше никаких татушек. «Но мне захотелось», — надувает губы Сейдж. «Это ласточка. Символ мира». «Символ мира — голубь», — поправляет Аарон, переглядываясь с люком. «Привет, Сейдж. Здороваюсь я. Прекрасно выглядишь». «Спасибо на добром слове». Сейдж озаряет ослепительной улыбкой меня, Сьюз и Тарки. «Добро пожаловать на вечер». «Вы хотели со мной сфотографироваться?» «Аарон, они хотят сфотографироваться, ты не мог бы». Я смотрю на нее в растерянности. Она приняла меня за какую-то постороннюю поклонницу. Это я, Бекки. Краснеет стыда. Напоминаю я, жена Люка. Мы встречались у нас дома. Ой, Бекки. Сейдж снова заливается смехом и припечатывает ладонью мое плечо. Точно, не узнала. Познакомься. Это мои друзья Сьюз и Таркин -Клейф Стюарты. «Сьюз, Тарки, позвольте представить вам Сейдж». «Я осекаюсь». Сейдж, отвернувшись, бурно приветствует какого-то парня в темно синем смокинге. Повисает неловкая тишина. «Поверить не могу, что Сейдж ведет себя так невежливо». «Простите», — бормочу я наконец. «Бэкстэй не виновата. Она довольно... эээ... пытается проявить дипломатичность Сьюз. Да уж». «Сейдж какая-то слишком взвинченная. Под кайфом, что ли?» Теперь она во весь голос вещает про Бена Галлигана, своего бывшего, с которым рассталась года три назад. Он изменял ей на съемках «Часа террора пять», потом бросил прямо на премьере, а теперь его новая девушка беременна. «Сейдж до сих пор страдает». Так говорилось в журнале People. Люк подтвердил, что они почти ничего не переврали. Но когда я попросила намекнуть мне подробнее, что правда, а что нет, велел не читать всякую чушь и помнить, что знаменитости тоже люди. «Этот мерзавец тут?» Сейдж беспокойно озирается. «Клянусь, я ему глаза выцарапаю». «Сейдж, мы ведь договаривались». В полголоса урезонивает ее Аарон. «Сегодня ты посол мирового равенства и справедливости. Бешеную ревность будешь изображать в свободное время». Сейдж, кажется, не слушает все так же лихорадочно шаря глазами по залу. «А если запустить в него бутылкой с вином?» «Представляете резонанс? Сенсация!» «Нам такая сенсация не нужна, Сейдж. У нас другая стратегия». «Я и в самом деле не вправе разглашать, кто еще пробуется», сообщает тем временем Люку Давина Кэрроу. «Хотя вы, наверное, догадываетесь, Лоис». Хмурится Сейдж, уловив обрывок последней фразы. Ей, конечно, позарез нужна Флоренс. Вы себе представляете Лоис в роли сестры Милосердия? Милосердия? Ту самую Лоис, которая заявила, что «забритую голову наград не дают». «Только не начинай». Аарон утомленно закрывает глаза. Медсестру-психопатку ей нужно играть. Это она сумеет. Или медсестру криптоманку, да, Бекке? Сейдж подмигивает мне с ухмылкой. «При слове «клептоманка» у меня нехорошо замирает сердце. Сейджа не думает понижать голос, а народу вокруг предостаточно. Кто угодно может услышать. Э -э, Сейдж, я подбираюсь ближе и перехожу на полушёпот. Насчёт Лоис я тебе сообщила по секрету. Конечно, само собой кивает Сейдж, уже и подколоть нельзя». Она вновь озаряет меня белозубой улыбкой. Боже, да чего с ней сложно. Она вертлявая и скользкая, словно угорь. И как только люк с ней работает. Я оборачиваюсь на Сьюз и Тарки. Надо же! Тарки беседуют с Кенном Керроу. Вот это номер. Фильм будет называться «Влюбленная Флоренс». Увлеченно рассказывает Керроу, как влюбленный Шекспир, только с большей исторической достоверностью. Конечно, Флоренс будет американкой, но мы сохраним ее характер, ее конфликт, ее духовный рост, ее сексуальное пробуждение. Мы покажем, как она облачается в мужскую одежду, чтобы попасть на поле боя. Поместим ее в страстный любовный треугольник. Представьте себе, коктейль из эпохи невинности и спасти рядового Райана, разбавленный Йентлом. «Ясно. На лице Тарки полное замешательство. Боюсь, я их не смотрел, но уверен, что фильмы достойные». «Вы не смотрели «Янтл»?» — столбенеет Кен Керроу. Мнётся припёртый к стене Тарки. «Как вы сказали, Етти? «Янтл!» — едва не кричит Керроу. «Стрейзант!» «Бедняга Тарки. Для него это сплошная абра-кадабра. Я смотрю в основном документалистику о дикой природе, оправдывается он. Дэвид Аттенборо, настоящие шедевры. Кен Керроу сочувственно качает головой. Но прежде чем он успевает еще что-то сказать, Таркина перехватывает Сьюз. Милый, пойдем посмотрим на танцоров. Она одаривает Керроу очаровательной улыбкой. Простите, что похищаю у вас своего мужа. Бэкс, идем смотреть на танцоров? По дороге к сцене мой взгляд вдруг приковывает табличка «Негласный аукцион». «Я на секундочку, только одним глазком гляну», — говорю я Сьюз. Выставленная на аукцион среди прочих лотов колье притягивает меня словно магнитом. Боже, какая красота! Бледно-розовый хрусталь и сердце из чеканного серебра. Интересно, сколько... «Мамочки!» Только теперь прочитала подпись под лотом. «Начальная цена — 10 тысяч долларов». Я поспешно отскакиваю, а то решат еще будто. «Хочу сделать ставку». «10 тысяч? Правда?» «Нет, красивое, конечно, колье, но...» «10 тысяч?» «За розовое стекло?» «На часы в дальнем конце стола я даже взглянуть не решаюсь». Про сертификат на отдых? Вилла в Малибу. И вовсе молчу. Пойду лучше посмотрю на танцоров вместе со Сьюз. Я уже отворачиваюсь, когда вижу старика, который, придерживаясь за стол, чтобы не упасть, шаркающей походкой бредет мимо выставленных лотов. Никто даже головы не поворачивает в его сторону, и я закипаю от возмущения. Зачем устраивать благотворительный вечер, если ни один из гостей в упор не замечает того, Кто нуждается в непосредственной помощи? «Сэр, у вас все хорошо?» — кидаюсь я к нему. Он только отмахивается. «Отлично, отлично!» Загар у него густой, зубы идеальные, а белоснежная шевелюра подозрительно напоминает парик, но руки узловатые, а глаза слезятся. Нет, правда, приставили бы к нему кого-нибудь. «Интересный вечер!» — вежливо поддерживаю я беседу. «О, да. И тематика правильная. Дискриминация — бич современного мира. Я вот, например, гей, и, признаюсь честно, толерантности вокруг до сих пор не наблюдается. Никакой». «Да, киваю я. Не говорите, что ни разу не подвергались дискриминации, как женщина или по другим поводам. Все мы в той или иной степени жертвы дискриминации». «Он говорит с таким жаром, что перечить ему как-то невежливо». «Конечно. Меня постоянно дискриминируют. На каждом шагу». «Расскажите. Расскажите об этом вопиющем безобразии», просит старик, впиваясь в меня слезящимися глазами. «В голове пусто. Ну же, придумай что-нибудь. Дискриминация. Ну, как женщину, само собой. А еще я судорожно соображаю. Как-то раз мне велели снять серьги, когда я работала в кафе. Это можно считать дискриминацией по признаку ювелирных изделий. А еще, еще бывает дискриминация по признаку хобби и домашних животных. Что я несу? Это ужасно. Заканчиваю я скомканно. С этим нужно бороться. Обязательно. Он сжимает мою руку. Сообща. Меня Ребекка зовут. Представляюсь я. Ребекка Брэндон. А я Дикс сверкает он белоснежными зубами. «Дикс Донахью». «Минутку». «Дикс Донахью». Знакомое что-то. Я оглядываюсь на ближайший транспарант. Ну да, вот оно. Большими серыми буквами «Устроитель». «Дикс Донахью». «Это хозяин вечера?» «Ему же лет сто на вид». «Дикс». Подлетевший к нам толстяк с аккуратными черными усиками жмет старику руку. «Виктор Джеймисон из Равны, горячий ваш поклонник. Уже настроились на вступительную речь? Вдохновляюсь помаленьку». Дик оглядывается на меня с улыбкой, и я сияю в ответ. Он, наверное, тоже чем-то знаменит. «Интересно, чем?» Люк наверняка знает. Толстяк со стариком уходят. Я допиваю бокал. Надо бы отыскать Люка и Сьюз, но все столпились у сцены, поэтому разглядеть там кого-то сложно. Танцоры закончили выступление, оркестр умолк, зал явно чего-то ждет. И тут оркестр гремит снова, судя по кивкам и улыбкам гостей, играют что-то всем хорошо знакомое. Дикс Донахью пружинисто взлетает по ступенькам. Сразу видно, что человек привык к сцене. В свете рампы он расцветает мгновенно. Даром, что древний, как мамонт. Пока он шутит с публикой, я огибаю толпу и вдруг вижу люка. Но едва я шагаю к нему, как зал погружается в темноту, и только одинокий луч света скользит по головам. Дикс Донахью принимает серьезный вид. А теперь к делу, друзья. Мы собрались здесь по очень важному поводу. «Дискриминация — это зло, принимающее самые разные формы и обличья, проникающее зачастую даже туда, где его меньше всего ждешь». Чуть позже перед нами выступит Пия Стаффорд, который пришлось бороться с дискриминацией на рабочем месте из-за инвалидности, возникшей вследствие автомобильной аварии. Луч света выхватывает женщину в черном, которая поднимает руку и мрачно кивает. Однако не далее, как пять минут назад, я разговаривался с одной девушкой, которая привела совсем уж необычный пример дискриминации. Приставив ладонь козырьком к глазам, Дикс Донахью вглядывается в зал. Ребекка, вы здесь? А, вот она. Он про меня? Я смотрю на него в ужасе. Секунду спустя в лицо мне бьет луч света. Ребекка подверглась дискриминации. «Ни за что не угадайте». Он сокрушенно качает головой. «Из-за домашнего животного». «Глаза у меня лезут на лоб». «Он что, поверил?» «Мне ведь тогда просто ничего другого в голову не пришло». «Кто додумался отдать роль ведущего столетнему старику? У него же маразм». «Ребекка, прошу, поведайте нам свою историю». Вкратчево просит Дикс Донахью. Из-за какого животного вышел конфликт? Я цепенею. Из-за хамика, хомяк. Дамы и господа. Дикс Донахью начинает аплодировать, и вокруг раздаются нерешительные хлопки. Люди перешептываются со задаченным видом. Еще бы. И в чем же выражалась дискриминация? Ну, э... «Его не принимали», — мямлю я. «Меня тиранили соседи. Друзья отвернулись, пострадала моя карьера и здоровье. По-моему, правительство и общество должны пересмотреть свое отношение, потому что все люди равны. Я постепенно проникаюсь собственной речью». «Все мы, независимо от вероисповедания, от цвета кожи, от желания или нежелания завести хомяка, Мы все равны. Я обвожу зал рукой и натыкаюсь взглядом на Люка. Он смотрит на меня, разинув рот. Вот так. Поспешно закругляюсь я. Замечательно. Дикс Донахью устраивает мне новую овацию. На этот раз кажется искреннюю. Какая-то дама даже хлопает меня по плечу. Ребекка, позвольте напоследок еще один вопрос. Глаза Донахью поблескивают заинтересованно. Как звали вашего хомяка? Э -э черт, ничего на ум не приходит. Его звали Эрмин труда, раздается на весь зал голос Люка. Она была нам как родня. Ну да-да, очень смешно. Да, Эрмин труда, скованно улыбаюсь я. «Хомячиха Эрмин труда! Луч света наконец оставляет меня в покое. Дикс с Донахью заканчивает речь, а Люк, подмигнув, пробирается ко мне сквозь толпу. На Рождество подарю тебе нового хомяка, дорогая, обещает он, перекрывая аплодисменты. Будем бороться с дискриминацией вместе. Если у тебя хватает мужества, то и я смогу. Тс -тс, меня разбирает смех. Пойдем, сейчас закуски подадут. Чтобы я еще хоть раз в жизни заговорила из вежливости с непонятным стариком,. По дороге к столу меня останавливают почти на каждом шагу. Выразить признательность, расспросить о хомяке, сообщить, что завели детям кролика и не потерпят дискриминации, ведь в наш век это самое настоящее мракобесие. Наконец мы усаживаемся за стол. М -м -м. угощение здесь выше всяких похвал. Уплетая антрикот, я почти не прислушиваюсь к беседе. Все равно никому и слова не удается вставить, в непрерывный монолог обоих Керроу о фильме про Флоренс Найтингейл. Они вещают слаженным дуэтом. Заканчивает один, подхватывает другая. Вот еще один неожиданный для меня голливудский урок. Казалось бы, обсуждать фильмы так увлекательно, а на самом деле скука смертная. Сьюз явно того же мнения. Уставившись остекленевшим взглядом в пространство, она шепчет мне одними губами. «Скучища!» Сложности с подбором натуры. Отличный режиссер. Проблемы с третьей частью правильно подает сюжетную арку Флоренс. Обсудили бюджет со студией. С финансированием все на мази. Почти уломали последнего инвестора, но все зависит от какого-то типа с идиотским именем Джон Джонсон Джон. Ничего себе имичка да? Керроу яростно хрустит гороховым стручком. «Вы имеете в виду Джона Сент джона джона Вдруг включается Сьюз. «А вы его откуда знаете?» «Это же Паки», — поясняет она мне. «Ты знакома с Паки?» «А кто его знает?» «У Сьюз все друзья детства, сплошные Паки, Бинки, Минки. Не люди, а какой-то выводок лабрадоров». «Э, возможно». «Знакома!» Она поворачивается к Люку. «Ты-то его точно видел?» Управляющий Таркина по инвестициям. Припоминает Люк. Да, мы встречались. Заведует медийным отделом вашего бизнеса. Вроде того. Неуверенно говорит Сьюз, и тут же встречает обрадованной улыбкой вернувшегося из уборной Тарки. Милый, они знают Паки. Бог мой! Тарки оживляется. Надо же, как тесен мир. Паки? В замешательстве морщит лоб Кен Керроу. Мы его так зовем со школьных времен. Объясняет Тарки. Славный парень. «Работает у меня сколько? Лет десять уже». «Работает у вас?» Керроу смотрит на Таркина свежим взглядом. «Вы тоже в кино?» «Кино?» — ужасается Тарки. «Нет, боже, что вы. Я фермер. Вы тут, кажется, упоминали арку. имелось в виду триумфальная?» «Таркин, позволь один вопрос». Вмешивается Люк. Губы его подергиваются от едва сдерживаемого смеха. Насколько мне известно, некоторая доля твоих активов принадлежит к области средств массовой информации. Мог Паки спонсировать от твоего имени какие-нибудь фильмы? О, -о, О, лоб Таркина разглаживается. Хм, да, действительно, пожалуй, вот и разгадка. «Фильмы?» Сьюста таращит на него глаза. «Ты мне ни слова не говорил!» «Вот!» «Ваш инвестор», — сообщает Люк Кену Керроу, указывая на Таркина большим пальцем. «Лорд Клейф Стюарт». «Ну что вы, прошу вас», — краснеет Тарки. «Просто Таркин». Кен Керроу смотрит так, будто подавился антрикотом. «Это вы, лорд?» Сейдж впервые за все время отрывается от телефона. «Лорд Клейф Стюарт». Кэрроу, всплеснув руками, поворачивается к жене. Тот самый британский инвестор. Это ведь на ваши деньги снимали скрипичные игры. Осеняет его внезапная догадка. э, -э да? Таркину слегка неловко. Похоже на то. Он принес 30 миллионов за премьерные выходные. Вы поставили на победителя. Это заслуга Паки. Скромно опускает глаза Таркин. Для меня-то все фильмы на одно лицо. «Простите, отлучусь ненадолго. Пойду отыщу сопродюсера». Керу выскакивает из-за стола и рысью несется к соседнему, где начинает что-то с жаром втолковывать другому гостю в смокинге. «Тарки!» — Сьюс хлопает ладонью по столу. «И давно мы инвестируем в кино? Почему я об этом ничего не знаю?» «Но, милая, — озадачивается Таркин, — ты ведь сама просила не забивать тебе голову инвестициями». «Я имела в виду всякое занудство» вроде акции и ценных бумаг, а не кино». Сраженная внезапной мыслью Сьюз смотрит на Таркина прокурорским взглядом. «Признавайся, нас приглашали на премьеры?» «Хм, Тарки не знает, куда деть глаза. Нужно уточнить у Паки. Возможно, я сказал ему, что нас это не интересует». «Не интересует?» — срывается на виск Сьюз. «Ваша светлость» провозглашает вернувшийся Кен Керроу. Позвольте представить вам моего сопродюсера Алви Хилла. Корпулентный мужчина с силой жмет Таркину руку. Ваша светлость. Несказанно рады видеть вас в Лос-Анджелесе. Если в наших силах сделать ваше пребывание здесь еще приятнее. Он разливается соловьём минут пять осыпает комплиментами Тарки, потом Сьюз, советует рестораны и предлагает вывести всех на экскурсию в каньоны. «Спасибо», — смущенно улыбается Тарки, — «вы очень любезны». Когда Алви наконец отбывает, Таркин извиняется перед собравшимися. «Прошу прощения, столько суеты, давайте есть». «Но это лишь начало. В ближайший час...» Каждый из гостей, похоже, считает своим долгом остановиться у нашего стола и представиться Таркину. Кто-то начинает продвигать свои фильмы, кто-то приглашает его на пробы, кто-то пытается договориться о встрече, а один вызывается доставить всю семью на техасское ранчо самолетом. Тарки — крупная голливудская шишка. В голове не укладывается. У остальных, видимо, тоже. Люк то и дело закатывается от смеха. Например, когда представитель какой-то студии интересуется мнением Тарки насчет франшизы американского пирога, а тот неуверенно уточняет, сит ли это кофейн вроде Старбакса. У самого Тарки вид опять ошарашенный, и мне его даже немного жаль. Он сюда приехал отвлечься от дел, а не отбиваться от охотников за деньгами. Неудивительно, что он столько времени бродит в одиночестве по болотам и пустошам. Олени хотя бы не кидаются к тебе с заманчивым предложением, которое хорошо бы как-нибудь обсудить за завтраком. Вот теперь какой-то тип в сером костюме с искрой спрашивает, не хочет ли Таркин побывать на съемках? Мы снимаем морскую драму. Можете взять с собой детей, им понравится. Вы очень любезны, — механическим голосом отвечает Таркин. Но я здесь в отпуске. А я бы сходила, — вмешивается Сьюз. «Отлично!» — сияет тип в костюме. «Мы будем рады вас видеть. Покажем вам студию, увидите съемки». «А можно мне в массовку?» Идет в банк Сьюз. Серый костюм заметно теряется. Вы хотите... «Сняться в массовке». «И моя подруга Бэкс тоже». Сьюз хватает меня за руку. «Да? Еще бы». «Конечно!» «Всегда мечтала, чтобы меня взяли в массовку». Мы со Сьюз обмениваемся восторженными улыбками. Ваша светлость озадаченно набормочит серый костюм. Вам вряд ли понравится в массовке. Съемки долгие, утомительные, дубль за дублем одно и то же. Может быть, вы чуть-чуть понаблюдаете, потом встретитесь с актерами, а потом мы пообедаем в каком-нибудь симпатичном ресторане. Нет, я хочу сняться, упрямится Сьюз. И Бэкс тоже. Но мы не желаем наблюдать со стороны, если есть возможность участвовать. Да, участвовать. С нажимом подхватываю я. Хорошо, сдается серый костюм. С этим проблем не будет. Мои люди все организуют. Бэкс! Мы будем сниматься! Сьюз кидается мне на шею. Мы попадем в фильм. Увидим себя на экране. Все нас увидят. Ой, а о чем фильм? Спохватывается Сьюз, и серый костюм отрывается от записи своего мобильного на визитке. Пираты! Пираты! Я чуть не захлебываюсь от восторга. Мы будем сниматься в фильме про пиратов. стоп. Л.А., абонентский ящик 6389, Кестер-Авеню. Дорогая миссис Брэндон, я услышал о вас от Энди Уайка, присутствовавшего на недавнем благотворительном приеме «Равны», где прозвучала ваша удивительная история. «Я руковожу благотворительным объединением активистов Discrimistop LA, призванным бороться с дискриминацией в любом ее проявлении. Мы считаем нынешнее определение дискриминации слишком узким. За время своего существования мы идентифицировали по меньшей мере 56 распространенных поводов для дискриминации, и список пополняется ежедневно». Тем не менее, случаев дискриминации из-за домашних животных, подобных вашему, нам пока не встречалось, и мы хотели бы подробнее узнать о данном прецеденте. Нашим участникам не раз доводилось возглавлять компании в защиту подвергающихся гонениям. И мы надеемся, что вы тоже не останетесь в стороне. Вы могли бы, в частности, изложить свою историю дискриминации на нашем сайте. Разработать просветительскую программу для старшеклассников, которые могут подвергнуться такому же виду дискриминации. Лоббировать закон Эрминтруды через депутата своего округа. Позвольте выразить вам искреннее сочувствие и солидарность. Хоть мне и неизвестны подробности вашей истории, я не сомневаюсь, что она тронет любого, и что вам стоило немалого мужества ею поделиться. Жду от вас дальнейших вестей и надеюсь увидеть в наших рядах. С наилучшими пожеланиями. Джерард Р. Ос, Президент Дискримистоп Л.А. Жертва и борец с дискриминацией по признаку размера, имени, запаха и сексуальных контактов. Автор книги «Я другой, ты другой, оно другое». Смайлик. Алх. Ассоциация Леттер Пасторат, Леттербекумб, Гэмпшир. Дорогая миссис Эрминтруда Эндвич, благодарим за недавнее письмо. Мнение непредвзятой представительницы общественности, как вы себя называете, нам всегда интересно. Тем не менее, вынуждена опровергнуть ряд высказанных вами предположений. Алх! Это вовсе не сборище фашистов, которым нечем заняться, кроме как истреблять фонтаны. Мы не устраиваем ежевечерние попойки в своем логове. И не пакостим, как макбетовские ведьмы. Наша манера одеваться, полагаю, и вовсе к делу не относится. Не могу согласиться и с утверждением, будто прорыв является одним из чудес света. Это не так. И вряд ли мы все будем кусать локти, когда гениальный Таркин Клифф Стюарт получит за него медаль от королевы. Не припоминаю среди британских наград медали за подобные заслуги. Не будете ли вы так любезны прислать мне свой британский адрес? Не могу отыскать ваши данные в списке избирателей. Председатель Алх Морин Грейвел.